Посад города Москвы, точнее посады, делились на черные сотни и слободы. Последних считалось в первой половине XVIII века 33. На соборах встречаем выборных от черных сотен. Дмитровской, Покровской, Сретенской от полусотен. Кожевницкой, Мясницкой от слобод Огородной, Садовой, Ордынской, Кузнецкой. Названия этих обществ, доселе сохраняющиеся за московскими улицами, указывают как на территориальные, так и на промысловое, цеховое их значение. Провинциальные городовые посады представляли цельные избирательные округа. Итак, соборные представители выбирались от высшего столичного дворянства и купечества по чинам, а от дворян городовых по сословным корпорациям, А от приборных служилых людей в столице по строевым частям, от приборных городовых, как и от всех тяглых людей, столичных и городовых по мирам. На соборе 1613 года сверхперечисленных классов видим еще выборных от городового духовенства и от уездных людей, то есть сельского населения. Трудно угадать порядок их выборов. Под грамотой об избрании царя Михаила Протопоп города Зарайска руку приложил за себя и в выборных посадских попов и уездных мест. Но как получили свои полномочия эти выборные городские и сельские священники с соборным протоиереем во главе на общем ли съезде всего Зарайского духовенства, образовавшего уездную духовную курию, или как иначе, этого из документа не видно. Еще труднее уяснить себе представительство уездных людей. В уезде, особенно на пристепном юге и юго-востоке, жили иногда крупными поселениями приборные служилые люди, именно казаки. Но они причислялись к городовым, а не к уездным людям. И в подписях под грамотой 1613 года, подобно другим приборным, так прямо и прописываются своим специальным казачьим званием. значит Под уездными людьми остается предполагать крестьян. Потому, вероятно, они, как не служил и тяглые люди, в этих подписях и стоят всегда рядом с посадскими. Но их здесь встречаем в таких уездах, как Коломенский, Тульский, где уже в конце XVI века по писцовым книгам незаметно казенных крестьян. Значит, в уездных людях избирательного собора можно предполагать и крестьян владельческих. Следовательно, в 1613 году они еще признавались вольными государевыми. В северных поморских городах, где было слабо или совсем отсутствовало служилое землевладение, Уездные крестьяне в делах по земскому хозяйству и по отбыванию казенных повинностей смыкались в одно общество с посадскими людьми своего города, составляли с ними один земский уездный мир, посылая в городскую земскую избу управу, совету для совместных совещаний своих выборных поверенных. Так поступали они и при выборе соборных представителей, среди которых потому могли являться и уездные крестьяне. Так ли было и в южных городах в 1613 году, или уездные крестьяне образовали там особую от посады избирательную курию, сказать не умею. Но на дальнейших земских соборах выборные представители духовенства и уездных людей исчезают, и соборы теряют все сословный состав.